Отряд сельдеобразное, клупеиформес. К сельдям относятся японские селедки, бафифриса, с единственным видом того же названия бафифриса дорсалис, которую ловят у японских берегов на глубине 350 сажений и которая по Гюнтеру походит на сигов 60-сантиметровой длины. Примечание. Точное видовое название рыбы, упоминаемой Брэмом как японская сельдь, выяснить по приводимому в книге описанию не удается. Конец примечания. Семейство дорабовые хиросентридая. Сельд дораб или зубастая сеть Хироцентрус дораб, называющаяся в Индии валай, киру валай, И кунда. В Велджустане же, Пуссунт, распространяется от Красного моря через Индийский океан до Тихого. Примечание: крупная, хищная, прибрежная рыба морских тропических вод. На челюстях до раба имеются мощные клыковидные зубы. Конец примечания, верхняя ее сторона сине-зеленая а нижняя серебристо-белая. По Дею сельдораб достигает 4 метров длины и не ценится как съедобная рыба. При ловле она опасна для рыбаков своими укусами, так как слепой ярости старается укусить все, что только попадается под зубы. Семейство сельдевые клупеидае. Важность рыб для хозяйства человека – можно выразить достаточно понятно, если назвать сельдь. Без трески можно жить. Камбалы и большинство других морских рыб доставляют по большей части пищу и доход лишь береговым жителям. Пресноводные рыбы принадлежат к числу более редких кушаний на столе жителя внутренней части страны, но сельдь и ее родичи достигают самой отдаленной от моря хижины – Если какая-либо рыба заслуживает название пищи бедных, то это именно сельдь. Доступная даже неимущим, она во многих домах должна заменять собой мясо. Нет другой рыбы, которая была бы нам более необходима. Атлантическая сельдь, Клюпеа харенгус. редко достигает, как известно, длины более 30 сантиметров. Имеет маленькие узкие грудные и брюшные плавники, стоящий на середине спины спинной плавник, далеко отодвинутый назад узкий заднепроходный, глубоко раздвоенный хвостовой, большие легко отпадающие чешуи. Верхняя сторона этой рыбы красивого зеленого или зелено-голубого цвета. Нижняя сторона и брюха серебристого цвета, и в зависимости от направления падающего света, блестят различными оттенками. Спиной и хвостовой плавники темные, остальные светлые. Северная часть Атлантического океана, от американских до европейских берегов, с включением Северного и Балтийского морей, и части океана на Север Азии, составляют родину Сельди. Прежде все думали, что Сельдь, ежегодно совершает путешествие из Ледовитого океана, которое приводит ее в наши воды. Андерсон выдвинул это предположение в виде тезиса и самым точным образом указал маршрут сельдей. Он сообщил ученому и рыбачьему миру, что громадная стая плывет с севера, затем разделяется, оплывает Исландию и Великобританию, Здесь входит через Категад -э и Зунд в Балтийское море, а через Ла-Манш или Британские воды продолжает путь вдоль голландских и французских берегов и так далее. Уже Блох высказал сомнение, что сельди могут совершать такое путешествие с весны до осени. Он указал, что они на Крайнем Севере встречаются гораздо реже, чем в Северном и Балтийском морях что их ловят в последнем в течение всего года, и предположил, что рыба поднимается с больших глубин в верхние слои воды. Другие исследователи поддержали его. В Англии тоже признали, наконец, истину, и в настоящее время не подлежит более никакому сомнению, что Блох высказал совершенно верное мнение. «Замечательно», — говорит Карл Фокт, Каким образом естественная история сельди, рыбы, столь распространенной всюду в Северном море, была украшена и искажена рыбаками и литераторами? Внезапное появление громадных стай сельдей у северных берегов Европы и Америки в известное время года, таинственное исчезновение с определенных мест, где они во множестве держались прежде – дали повод к басням, которые, несмотря на самое основательное освещение со стороны естествоиспытателей, все еще в ходу в популярных сочинениях и учебниках. Время метания икры, в течение которого производится самая значительная ловля, падает на зимние месяцы, но, по-видимому, оно изменяется часто на недели и месяцы в зависимости от погоды и других, в сущности, неизвестных причин. Рыбаки имеют различные приметы, по которым определяют приближение стай сельди. Однако эти приметы так неточны, что голландцы говорят, что дали бы с удовольствием бочку золота за верный признак для определения времени и места предстоящего появления сельди. Годы тоже бывают различны. В одну зиму на известном месте показываются громадные стаи, Между тем, как следующие в сети попадают лишь отдельные рыбы. Примечание, уровень накопленных знаний по биологии сельди, особенностям ее миграционного цикла, а также разработанные методы прогноза численности и промысловой разведки, позволяют в наше время с гораздо большей точностью, чем во времена Брема, предсказывать урожайность разных стад сельди. Сроки их появления на нерестилищах или в других районах океана, где они образуют промысловое скопление. Конец примечания Среди сельдей тоже различают много пород, хотя и нельзя признать между ними видовых отличий. Сельдь Балтийского моря самая мелкая и тонкая. Голландская и английская уже крупнее а сельд шотландских островов и норвежского берега – самая крупная и жирная. Береговые рыбаки отличают сами, как и ловцы семги в устях рек, прибрежную сельдь, которая держится поблизости от берега и обыкновенно, хотя жирнее, но не имеет такого тонкого вкуса, как морская сельдь, приплывающая к берегу издали. История жизни сельди все еще во многих отношениях темна и неясна. Появление ее в верхних слоях воды и у берега, как уже сказано, мало предсказуемо. и не всегда являются стаи рыб, желающих размножаться, а напротив, ежегодно появляются из родных глубин также большие стаи так называемых холостых сельдей, которых голландцы называют «маджешеринг», О жизни сельди на глубинах мы и в настоящее время не знаем почти ничего. Постепенно было установлено, что она питается крошечными, частью невидимыми, невооруженным глазом, ракообразными, но поедает их в бесчисленном количестве. Иногда, однако, она питается так же, как показали новейшие исследования скота, другими рыбами, особенно кильками, а также икрой и мальками разных рыб. До сих пор еще неизвестны причины, которые определяют и иногда видоизменяют направление движения сельдей, но кажется несомненным, что в течение известных больших промежутков времени стаи сельдей уклоняются от тех мест, которые они регулярно посещали прежде, и направляются к другим. Гейнке высказывается об этом следующим образом. Ловля сельдей в открытом море около берегов Германии в настоящее время невозможна, так как эта часть Северного моря крайне бедна сельдями. Шотландцы и англичане находятся в этом отношении в лучших условиях. У них имеются богатейшие сельдяные мели под рукой, и почти то же самое относится и к норвежцам. А в настоящее, в новейшее время – и к шведам, которые имеют богатый промысел в Скагераке, где я нашел большое обилие сельдей на Ютландской банке. Однако немецкие берега не всегда были так бедны сельдями, как теперь. Твердо установлено, что около 1500 года с Гельголанда производился большой лов сельдей, размеров которого, правда, нельзя точно определить, но который составлял, по-видимому, в то время главный источник заработков гельголандцев, и в котором принимали участие также бременские, штатские и гамбургские купцы, строившие на острове рыбопромышленные здания. Эдкер рассказывал, как приводит Линдеман, что в 15 и 16-м столетиях ловля сельдей была главным промыслом гель-голандцев и прекратилась лишь в семнадцатом столетии вследствие исчезновения сельдей, которые до того времени ежегодно появлялись массами, но стая сельдей снова возвратились в конце восемнадцатого века. Сельдь, говорит врач Рамбах, давно исчезла из устьев Эльбы. В 1770 году она снова появилась там, но в меньшем числе поэтому она с незапамятных времен не попадала на наш рынок в свежем виде. В конце последней осени 1800 года она явилась такими большими стаями в Эльбу при Глюкштадте, что ее ловили ковшами. В Гамбурге платили за 20 штук 2 шиллинга. Пастор Хьюбе тоже пишет из Гамбурга в 1808 году. Лишь лет десять тому назад мы снова познакомились с криком «Свежие селедки!». В более старое время, правда, привозили свежую сельдь в Гамбург на продажу, но потом она снова отвыкла от Эльбы и мест около нее, так что представляла совершенно новое явление. По временам сельдей было так много, что полное ведро продавали за два шиллинга. Их развозили на продажу на вазах и ручных тележках и привозили в город. Соседние крестьяне покупали целые телеги сельдей для откармливания свиней. По словам Маркарда, который тоже приводит линдаман число занимавшихся главным образом ловом сельдей бланкинесских рыбаков достигало до 1820 года приблизительно 200 но они не могли надлежащим образом распродать свой неимоверно большой лов. Примечание. Численность сельди одних и тех же стад может сильно отличаться в разные годы и зависит от условий нереста и от корма молоди в предыдущие годы, то есть от тех условий, которые определяют урожайность поколения. На общую численность сельдей, как и других промысловых рыб, большое влияние оказывают сроки и объемы вылова. Нерациональное использование запасов часто приводит к перевылову, когда численность рыб резко сокращается, и для ее восстановления требуется длительное время и специальные меры, введение ограничений или запрета на промысел. Для таких рыб, как сельди, в промысле которых принимают участие суда многих стран, взаимные договоренности об объемах вылова, квоты, достигаются в результате сложных и длительных международных переговоров. Конец примечания. Главная масса всех сельдей, которая наблюдается и ловится в верхних слоях, несомненно появляется здесь с намерением метать икру. Иногда икра и молоки изливаются в такой массе, что море мутнеет, и сети покрываются корой. Возникает противный запах, который разносится на далекое расстояние. Верхний слой воды насыщается семенем, которое может оплодотворить большую часть яиц. Даже на дне моря икра накапливается в виде ясно заметного слоя. Так Эвард, исследуя мели, где мечут и сельди, балантреа у южной части западного берега Шотландии нашел, что крупнопесчаный грунт моря на глубине 7213 сажений был местами покрыт слоем икры толщиной более 1 сантиметра. Житель внутренней части страны с трудом может составить представление о стаях сельдей, так как рассказы очевидцев кажутся преувеличенными и невероятными. Но очевидцы так согласны между собой, что мы не можем сомневаться в верности их рассказов. «Опытные рыбаки, — говорит Шиллинг, — которых я сопровождал во время ловли, показывали мне в поздние сумерки стаи длиной и шириной в несколько миль, которые были заметны не на поверхности моря, а по отблеску их в воздухе. Сельди идут тогда так густо» что лодки, попадающие в их стаи, подвергаются опасности. Сельдей можно непосредственно бросать в судно ковшами, и длинное весло, воткнутое в эту живую массу, продолжает стоять. В новейшее время Леверкус Леверкузен наглядно и живо описывает, как у западного берега Норвегии, пересекая морской рукав, он встретил острова Хиттерень, стаю сельдей, попавшую в узкий пролив. Примечание. Приводимые Бремом рассказы очевидцев явно преувеличивают плотность сельди в стаях на нерестилищах. Специально проведенные исследования позволили установить, что в нерестовых скоплениях в один кубометр воды находится до нескольких десятков рыб. В ходовых стаях сельди плотность рыб намного меньше. Конец примечания. Я присутствовал при странном зрелище, которого я никогда не видел раньше так близко. Киль лодки медленно резал эту кишащую массу и насильно вдавливал во влажную стихию беспомощных рыб, теснившихся на поверхности. Габриэль захватывал лопаткой весла больше сельдей, чем воды. Итак, мы в течение нескольких минут с усилием пересекали стаю. Так же говорят и другие наблюдатели. Некоторые уверяют даже, что кишащие рыбы приподнимают лодки, пересекающие их поток. Шиллинг считает вероятным, что сельдей ведут маленькие авангардные стаи, и что ветер, течение и погода определяют каждый раз направление их движения. Другие, по-видимому, не верят этому, хотя и они соглашаются, что сельди появляются иногда массами. В зависимости от температуры воды, мальки выходят раньше или позднее. В мае, быть может, через 14-18, в августе через 6-8 дней. Прозрачные и потому едва заметные мальки, оставляя яйцо, имеют около 7 миллиметров длины, съедают в течение 80 дней содержимое желточного мешка, начинают затем двигаться и, собравшись мириадами, еще долго наполняют воды, где они родились. В первый месяц жизни они достигают, по словам Вида Грена, в среднем длины полутора, во второй двух с половиной, в третий раз – 3,7 сантиметра, По истечении года их длина приблизительно равна 9 см. Год спустя 15-18 см. На третий год они при длине около 20 см становятся способными к размножению. Бесчисленные как стаи сельдей и враги следующие за ними. Пока они держатся в верхних слоях воды, Все живущие здесь хищные рыбы, все морские птицы и почти все морские млекопитающие питаются исключительно ими. Норвежцы узнают о появлении сельдей по собирающимся ради них китообразным. Немало тамошних рыбаков думают, что китообразные пригоняют рыбу. Точно так же они говорят о сельдяных королях и других сопровождающих стаи хищных рыбах как великие потери, причиняемые стаем сельдей морскими хищниками, нельзя понятно оценить и приблизительно, но мы можем, пожалуй, с большой вероятностью предположить, что наибольшее опустошение причиняет человек. Ближайшим родичем селедки, живущим в немецких морях, является европейский шпрот или европейская килька, Спратус спратус. Примечание. Шпрот водится в морях, омывающих Европу от Черного моря до Норвежского. В Балтийском море шпрот встречается в больших количествах и называется килькой. Это мелкая, быстро созревающая морская стайная рыба. Не листится в открытом море. Выметывает плавающую икру. В Балтийском море шпрот важный объект промысла. Конец примечания. Рыба около 15 сантиметров длины. Острая брюшка с ясными зубчиками. Спина темно-синяя с зеленым отливом. Остальное же тело серебристо-белого цвета. Спинной и хвостовой плавники – Выглядят темными, а грудные, брюшные и заднепроходные белыми. Позвоночный столб состоит из 48 позвонков. Хотя в хозяйстве человека значение кильки не так велико, как сельди, все же она принадлежит к важнейшим рыбам Северного и Балтийского морей, берега которых она населяет в большом количестве. По своему образу жизни килька походит на сельдь, живет, подобно последней, на значительной глубине и ежегодно появляется несметными стаями вблизи берегов или в мелкой воде. Но наблюдения, сделанные Гензеном над балтийскими кильками, доказали, что они, несомненно, мечут икру в мае и июне. Около этого же времени по Матьюсу они появляются на шотландских берегах для метания икры. Во всяком случае, их нашествие не всегда совпадает со временем метания икры, так как в Англии их массовое появление наблюдалось и в другие месяцы, и при том доказано, что к ним примешивались другие рыбы, в особенности во множестве попадались молодые сельди. Европейская алоза – Алоза-алоза. Даже несведущим человеком может быть признана за близкого родича селедки. Примечание. Алоза – очень крупная проходная сельдь, достигающая длины 1 метр. Обитала вдоль атлантического побережья Европы и Западной Африки, в Средиземном и Черном морях. На нерест заходила в крупные реки. Уже во времена Брема численность алозы резко снизилась, сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Конец примечания. Рот у нее рассечен до самых глаз, которые отчасти покрыты спереди и сзади хрящеватыми полулунными веками. Жаберные дуги усеяны на своей вогнутой стороне, множеством плотно лежащих, длинных и тонких пластинок, спина прекрасного масляно-зеленого цвета с металлическим блеском, бока блестящие золотистые, большое темное, как бы выленевшее пятно, помещающееся в верхнем углу широкой жаберной щели и три-пять следующих за ним меньших пятен, имеют оливково-зеленоватый отлив, Плавники вследствие темнозернистого пигмента выглядят более или менее черноватыми. Длина достигает 60 см или немного более, вес 1,5-2,5 килограммов. Финта, алозафалакс, представляет собой рыбу значительно меньшей величины. Она достигает не более 45 см длины, при одном килограмме веса. Финта отличается от алозы преимущественно немногочисленными, отдельно стоящими короткими и толстыми отростками, находящимися на выгнутой стороне жаберных дуг. а краской же она очень похожа на алозу. По образу жизни обе рыбы очень сходны между собой. Они живут во всех морях, омывающих европейские берега. Держатся здесь на значительной глубине, и как только реки более или менее очистятся от льда, они рано или поздно появляются на них и поднимаются вверх по течению для метания икры. Во время этих странствований они проходят почти весь бассейн реки, так как даже по маленьким речкам поднимаются до тех пор, пока в состоянии. Примечание. По своей биологии и распространению, финта похожа на алозу, отличается меньшими размерами, в реке высоко не поднимается, не нерестится в нижнем течении недалеко от устья. Конец примечания. Рыбаки отлично знают этих рыб, которые, плывя близ поверхности воды, производят особенный шум ударами хвоста, который иногда до того силен, что кажется, как будто в воде находится целое стадо свиней. Финта отправляется в свое путешествие обыкновенно недели на четыре позже Алозы, но поведение ее во время странствования совершенно такое же, как у последней. Во время шума, похожего отчасти на свиное хрюканье, готовое к размножению рыбы, Мечут на поверхности воды свою икру и затем возвращаются в море. При этом большая часть из них до крайности истощается и изнуряется, так что их мясо, которое и без того-то не особенно ценится, едва пригодно для употребления в пищу. Многие из них не переносят напряжение, и иногда встречается большое количество их трупов, которые уносятся течением вниз. В октябре можно видеть молодых рыбок в 5 см, а рыбки в 10-15 сантиметров длины попадаются в реках еще следующей весной, и затем уже уплывают в море. Пища их состоит из маленьких рыбок и мягко скорлупных разнообразных животных. Гораздо важнее алозы и финты европейская сардина, Сардина пилхардус, по наружности похожая на сельдь, но меньше и толще, 18-20, в крайнем случае 25 сантиметров длины. Верхняя ее сторона синевато-зеленого цвета, бока и брюшка серебристо-белые, жаберные крышечки с золотистым отливом и темными полосками. Сардина, водящаяся главным образом на западе Европы, часто попадается у южных берегов Англии и вдоль всех французских и северо-испанских морских берегов до Гибралтарского пролива. Примечание. Европейская сардина встречается и в Черном море, но в небольшом количестве. Конец примечания. Хотя сардина и прожорливая рыба – но питается она почти исключительно маленькими ракообразными, особенно мелкими креветками, которых тысячами находят в ее набитом желудке. Икру мечет в осенние месяцы, но в иные годы уже в мае попадаются сардины, способные к размножению. Таким образом, строго определить время размножения нельзя. Северная Манхэттен Бревоортия тиранус – рыба с неправильно расположенными чешуями, на конце покрытыми как бы ресницами и с черным пятном в плечевой области. Эта маленькая рыбка появляется летом на восточных берегах Северной Америки, от Флориды до Ньюфаундленда, бесчисленными стадами, которые не удаляются от берегов далее Гольфстрима, а проникают в бухты и в устья рек, где только найдется солоноватая вода. В прежние времена этих рыб, ловившихся при случае массами, употребляли в пищу, но главным образом они шли на удобрение полей. Однако уже в течение многих десятилетий на это производство стали смотреть серьезнее и учредилось множество заводов, которые в грандиозных размерах занимаются производством ворвани, Из этих рыб вырабатывание ворваний Линдеман описывает следующим образом. Добывание ворваний я видел в Соливарне Уэльса на расстоянии одного часа от Сак-Харбура, при Цедарь, большое открытое деревянное здание содержит 12 чанов, которые установлены в первом этаже, тогда как печи расположены прямо на земле. К этим 12 чанам посредством железных труб проведена свежая ключевая вода, подающаяся из отдельного громадного бака. Такой бак имеет 1,3 метра вышины и около 3,5 метров ширины. Внутри здания проходит небольшая железная дорога, которая, спускаясь, доходит до плотин, где причаливают суда с рыбой. На вагончиках, которые притягиваются на веревках посредством паровых машин, рыбу подвозят к краям чанов, поставленных вдоль железной дороги, и сваливают в них. Каждый чан вмещает 20-30 тысяч рыб. Варка, при которой мясо легко освобождается от костей, занимает часть времени. Последствием гидравлического пресса из разварившейся массы выделяют ворвань и затем проводят ее по трубам в большие плоские сосуды. Здесь она остывает и затем разливается в бочки. В зависимости от содержания жира, из одной тысячи рыб получают от 12 до 120 литров ворвани, в среднем до 25 литров Семейство анчоусовое «Энграули-Дидая» древние не знали ни сельди, ни сардины, ни кильки, но зато они были отлично знакомы с европейским анчоусом «Энграулис энкрасикорус», которого ныне считают за представителя особого рода, вследствие его сплюснутого с боков туловища, гладкого брюшного края, широкого до самых глаз расщепленного рта, выдающегося своим тупым концом рыльца, маленьких век, узких прямолинейных костей верхней челюсти и весьма острых зубов на разных костях рта. Примечание. В Черном и Азовском морях европейский анчоус, которого называют здесь хамсой, также многочислен. Черноморская хамса размножается, нагуливается и зимует в Черном море. Азовская хамса на зимовку уходит через Керченский пролив в Черное море. Обычно промысел этой ценной рыбы ведут во время ее зимовальной миграции, поэтому знание времени ее наступления имеет большое практическое значение. Исследования показали, что начало миграции хамсы – зависит от достижения нагуливающимися рыбами определенного уровня жирности, а также от осеннего понижения температуры воды. Конец примечания. Анчоус достигает самое большее 15 см длины. Окраска его верхней стороны буровато-синяя, на боках и на брюхе белая, на голове золотистая. В громадном количестве анчоуса населяют Средиземное море. Отсюда они распространяются вдоль европейских берегов, по Атлантическому океану, до северной части Северного моря и проникают в Балтийское. Для северных частей области его распространения ловля этой ценной рыбы не имеет большого значения, хотя ею занимаются и здесь. Совсем другое дело в южных странах. Уже в Британии ловля анчоусов дает миллионные доходы. В Средиземном море рыбка эта считается береговыми жителями наиболее ценным видом своего рода. По образу жизни и поведению анчоусы мало отличаются от других сельдей.